из люка!» — услышала она крик Уильяма, который колотил своими маленькими кулачками по руке Исаака. «Что произошло?» — спросила растерявшаяся Элен. «Уильям, иди сюда!» Мальчик спрятался в складках юбки матери. У него редко появлялась такая возможность, поэтому он очень обрадовался. «Я себе палец порезал!» Он захныкал, протягивая ей руку. «А откуда у тебя нож?» подозрительно спросила Элен, убедившись в том, что рана не опасна. «Мне его Исаак подарил», — несмело ответил Уильям, показывая ей маленький, но очень острый нож. Взбешенная Элен посмотрела на Исаака. «Ты что, совсем с ума сошел? Нельзя давать пятилетнему ребенку одному играть таким ножом!» «Он играл не один. Он занимался резьбой по дереву под моим присмотром. «Кроме того, палец-то на месте?» — отрезал Исаак. «Он и мне это сказал, а еще посмеялся надо мной, потому что я плачу, и тогда я убежал». «Ты над ним смеялся?» Элен чувствовала, как в ней нарастает загнанная в угол ярость, вырываясь на свободу, и ничего не могла с этим поделать. «Ты! Да ты же целый день сидишь, ничего не делая, и занимаешься только тем, что себя жалеешь». Заорала она на него. Исаак задрал край рукава и сунул лен под нос к ультю. «Да, я его высмеял. Мальчики не плачут из-за того, что порезали себе палец. У меня много причин быть недовольным своей судьбой. Если бы ты не отрезала мне руку...» На шее Исаака вздулась вена, словно там застрял огромный пульсирующий червяк. «Тогда ты давным-давно был бы уже мертв» и обрел бы тот покой, к которому так стремишься, — прокричала в ответ Элен. — Да, я уже давно жалею о том, что спасла тебе жизнь. Я сделала это только ради Милдред, потому что боялась, что она не переживет твоей смерти. Если бы я знала, что она все равно умрет, я бы предоставила случаю решить твою судьбу. Ты бы сгнил заживо, — Элен расхохоталась. Мне только сейчас стало ясно, что это было бы справедливо, «Гнилая твоя душонка! Как жаль, что я не осталась в Нормандии, и мне пришлось сидеть у смертного адра Милдред. И как я могла поклясться, что выйду за тебя замуж? Ты жестокий и неблагодарный человек!» «Неблагодарный?» — повторил Исаак. «Я что, должен быть благодарен тебе за то, что ты держала мою руку, когда ее отрезал лекарь? Да никогда, никогда я тебе этого не прощу!» «Я тогда это еле вынесла, Исаак, А теперь я не могу выносить тебя. Я тебя ненавижу. Меня каждую ночь преследуют кошмары. Я слышу звук, с которым пила касалась твоих костей. Я до сих пор чувствую запах гнилого мяса. Ты, себелюбивый дурак, Исаак, у тебя, моему мальчику, нечему научиться. Элен повернулась к Уильяму. «Пойдем». «Тетя Роза перевяжет тебе палец», — сказала она мягче, чем обычно, когда разговаривала с сыном. Взяв ребенка за руку, она повела его в дом. Исаак бушевал так, что слышно было во всей округе. «Он ведь не всегда такой», — сказал Уильям, глядя на мать. «Я ничего не хочу об этом слышать», — Элен втолкнула сына в дом. Через несколько дней после этого случая Уильям незаметно прокрался к холму. «Где сидел Исаак?» «Чего тебе?» — раздраженно спросил кузнец. «Ничего. Я просто хотел немного с тобой посидеть», — ответил Уильям, садясь рядом. «Твоей матери это не нравится», — буркнул Исаак.